Находиться рядом с женой, которую до сих пор любил до чертиков, было невыносимо сладко. Артур даже не представлял, что он настолько соскучился по Наде. Вернее, представлял, считая, что за полгода дошел до невыносимого состояния, но когда они увиделись, понял, насколько сильны его чувства. О том, что она беременна, узнал случайно и в тот момент понял, что оставаться и дальше вдалеке от любимой супруги не сможет. Лучше было просто лечь и сдохнуть, чем и дальше просыпаться утром и понимать, насколько бесцельна и бессмысленна его жизнь. Кто-то бы спросил, что он делал все те полгода, которые провел вдалеке от Нади, Почему не приехал к ней раньше? А у него был на это только один ответ. Он был просто дураком. Считал, что потерял жену навсегда, потому что осознавал, насколько она категорична в вопросах измены. А следом новости ребенки... И это стало отправной точкой, после которой все изменилось кардинально. Готовя для жены чай, чувствуя себя на этой съемной квартире полностью на своем месте, Соколов вскользь вспомнил о том вечере, когда у него случился приступ какой-то странной дереализации. Это было преддверие праздника, который самому Артуру казался полнейшей ерундой. Однако жена любила День Святого Валентина и хотела его отметить. Ну и Соколов решил сделать ей крутой сюрприз. Снял номер в классном спа-отеле за городом. Аж на двое суток, хотя старался особо не отвлекаться от работы, ведь деньги были очень нужны. Семья, обязательно дети в перспективе, вот и работал бесконечно. Надя, конечно, была не сильно этому рада, потому что переживала, как бы он не выгорел. Но Соколов считал так. Пока молодой, паши. Проблему заметил и сам, когда пару раз отказался от секса с женой, ибо был вымотан до предела. Но себе тогда сказал, вот поедут в отпуск на два дня, там из постели он Надю не выпустит. А может, результатом этого станет ребенок, которого они так хотели. В тот вечер, когда ему сорвало крышу, он с самого утра чувствовал себя странно. Ночь почти не спал, потому что Артура преследовали странные видения. Казалось, будто весь мир кругом не настоящий, а сам он не он. Надя дома не было, но к ним заглянула Лейла. У нее были какие-то общие дела с его женой, но он особо не лез. Секретов между ним и надеждой не имелось, Соколов это знал, так что рано или поздно она сама все бы ему рассказала. Но после оказалось, что брак его затрещал по швам, а причина тому была банальная. Лейла притащила с собой чертов алкоголь, предложила выпить по бокальчику. Ну и после он и сам не понял, как они стали жарко целоваться, а у него в штанах чуть ли не пожар заполыхал. Остановиться смог сам. Отпрянул от подруги жены и показалось, что он с ума сошел. Настолько жутким было все, что ощущал в этот момент. Он предал Надю. Предал, иначе не скажешь. И, конечно, понимал, что не рассказать ей об этом не сможет. Это потом, когда жена ушла, он впал в какую-то дикую прострацию, в которой не чувствовал желания жить. Соколов обратился к специалисту, и тот пояснил ему, что, скорее всего, состояние дереализации случилось из-за нервного напряжения и усталости. Артура это ни капли не оправдывало, но он искренне надеялся, что жена осознает, как сильно он ее любит. Примет во внимание чистосердечное признание, которое станет играть на его стороне. Однако Надя была непреклонна. И до недавних пор он вообще считал, что потерял жену навсегда. Она пока не подала на развод, и только это его удерживало от того, чтобы не впасть в депрессию. Но и на связь не выходила, А потом весть среди ясного неба. Надя беременна. И это перевернуло все в голове Соколова. Перевернуло, перетряхнуло, опрокинуло и... Поставило на места. Он должен быть с женой и ребенком. Он их вернет, и это неизбежно. Так что теперь, стоя на кухне арендованной квартиры, делая чай и разогревая пироги, Артур знал, что он там, где должен быть. Вот, держи. принес он жене заказ. И когда она кивнула и принялась за еду, уточнил. Как нога. Надя отпила глоток чая и пожала плечами. Да вроде ничего. Я так испугалась, что перелом, как представила, что мне лежать эти месяцы до родов. Она округлила глаза, а Соколов улыбнулся. Правда, поспешно спрятал свою реакцию, чтобы жена не сочла ее за насмешку. Он вообще за последние пару дней стал очень сильно опасаться, как-то не так проявить себя и свои чувства. «Я завтра вызову врача из поликлиники, пусть тебя обязательно осмотрят», – сказал Артур, на что Надя вскинула бровь. «Ты такой стал решительный, что я тебя порой боюсь», – хмыкнула она, показывая тем самым, что это своего рода шутка. «А я вот не боюсь быть решительным в том, что касается тебя и нашего сына», — ответил он. Но стоило жене закатить глаза, показывая тем самым, что сейчас данные разговоры не к месту, вскинул руки и проговорил. «Ухожу мыть посуду. Отдыхай». И вышел прочь, пока ему не рассказали, что Соколов может идти куда подальше. Присутствие мужа настолько быстро стало обыденным и привычным, что меня это откровенно пугало. И мне не нравился тот простой факт, что с наличием Соколова в моей жизни появилось и чувство тревоги и волнения. Однажды я и вовсе подскочила утром с отчаянно глотящимся сердцем и страхом того, что Артур уехал, пока я спала. Однако Соколов обнаружился на диване чуть поодаль, при этом выглядел он настолько умиротворенным, что меня мгновенно отпустило, а на душе моей разлилось спокойствие. Схлынуло оно так же быстро, как и появилось. Я напрочь не хотела вновь зависеть эмоционально от человека, который когда-то мне сделал невыносимо больно. Особенно не к месту это будет, если учесть, что вскоре у меня родится малыш, и он будет очень сильно зависеть от того, в каком состоянии и настроении будет его мама. Мне стало гораздо лучше. Сказала я мужу за завтраком, который сегодня приготовила лично. При этом старалась нагружать ногу, но не слишком, как это и советовал делать врач. Время прошло, связки стали заживать, так что нужно было потихоньку давать себе возможность быть мобильной без посторонней помощи. «Я очень рад», – растянул губы в улыбке Артур. «Можем сегодня, чуть позже, попробовать выйти в сквер». Упрямо поджав губы, я помотала головой. Как-то самим собой разумеющимся стал тот факт, что Соколов здесь проживал и считал, что так теперь будет всегда. А я вот думала иначе. Не может же быть, что мы просто сойдемся, как ни в чем не бывало, и продолжим нашу семейную жизнь. Нет, я не о том. Думаю, что теперь смогу справляться одна. Хоть эти слова и удалось сказать спокойным голосом, внутри заворочилось что-то тяжелое и давящее. А когда я взглянула на мужа и поняла, что мои слова причинили ему боль, по телу моему пробежал табун мурашек. «Ты хочешь, чтобы я уехал?» – уточнил Соколов. Он сделал это точно таким же голосом, какой был и у меня. Ровным, даже будто бы с морозным оттенком. Но я видела по глазам мужа, насколько тяжело ему дается эта беседа. «Думаю, что это будет самым верным. Для кого?» Артур выкрикнул эти слова и подскочил из-за стола, бросив свой завтрак недоеденным. Я прикрыла глаза и покачала головой. Только разборок на повышенных тонах мне сейчас и не хватало. Мы договаривались, что ты приедешь мне помогать, пока я страдаю со своей ногой. «Так», – уточнила в ответ, стоило только Соколову вновь устроиться за столом. «Так», – кивнул он, сцепив челюсти. На них заиграли жилваки, и Артур даже не стал скрывать того, что злится. «Ты ведь не думал, что мы просто поживем вместе по вынужденной причине и все наладится, как по мановению волшебной палочки?» – спросила у Соколова, и он посмотрел на меня с горечью во взоре. «Именно так я и думал, Надя». Признал саму, но быстро поправил сам себя. «Нет, я не считал, что все позади, но рассчитывал, что мы постепенно все обсудим и останемся вместе». Это были те два слова, которые поднимали в моей душе настоящую бурю. «Останемся вместе». Только вот пока я не приняла никакого конкретного решения по данному поводу. Слишком мало времени прошло с момента, когда Артур появился на пороге моего дома. Слишком были живы еще те воспоминания из минувшего. «Тогда пусть и будет постепенно», – ответила я, поднявшись из-за стола, чтобы немного прибраться. Нога и впрямь почти не болела, так что я вполне могла обойтись и без помощи со стороны. А если что, у меня всегда ведь есть Лера. Только как быть с той грустью, что так и продолжала властвовать у меня в душе? Значит, не все так просто, если я представляю, как муж собирается и уходит, и от этого по телу дрожь? Я понял. Просто ответил Соколов и покинул кухню. Почему-то в голове зазвучал голос подруги. «Ну и дура ты, Надя!» Сказала бы Валерия, хотя я была уверена в том, что сама себе это придумала. Подруга бы никогда не произнесла таких слов. А вот подсознание очень даже. Только прислушиваться я к нему не стану. Не сегодня. Сегодня с утра ко мне забежала Лера, которая настаивала на том, что хочет непременно помочь, хотя я и заверяла подругу «все в полном порядке, я справлюсь сама». А когда она явилась в сопровождении близнецов, меня стало окутывать весьма определенными эмоциями, которые не укрылись от внимания бдительной Валерии. «Ну, рассказывай, что на душе», — сказала она, когда мы устроились на кухне. Антошку и Варю усадили на руки и принялись кормить. Вернее, близнецы ели сами, мы только присматривали за тем, чтобы дети не баловались с едой. «Да ничего такого на душе, но, кажется, я по нему скучаю» выдохнула, покосившись на телефон. «Сегодня, пока Артур мне не писал, хотя я и ждала. За те два дня, которые прошли с момента отбытия Соколова, у нас установился некий график. Муж пару раз заезжал ко мне, а в остальное время мы переписывались в мессенджере». «Ну так напиши ему сама. Не о том, что скучаешь, хотя вроде это нормально», – проговорила Лера. «Просто. Привет, как дела?» Она пожала плечами, как бы говоря, что в этом нет ничего странного. И я была с подругой солидарна. Наверное, нет смысла бегать от мужа, тем более, что в моем вопросе ничего такого не содержится. Я взяла телефон и в этот момент раздался звонок в дверь. На лице подруги появилось выражение в стиле «Ну я так и знала!» «Пришел сам!» И я, испытывая трепет и предвкушение, поднялась и пошла открывать. А как только это сделала, меня парализовало на месте. На пороге моего дома стояла и улыбалась, словно ледяная королева Лейла. Моя бывшая лучшая подруга и причина того, что мы с Соколовым больше не вместе. У меня в голове тут же зароились вопросы о том, откуда она могла узнать, где я живу. Почему-то первым делом просился в голову простой ответ. Ей сказал Артур. Но для чего? И что вообще могло понадобиться сейчас Лейле? Она опустила взгляд на мой живот, в глазах ее сверкнуло и тут же погасло нечто устрашающее. Нет, я не боялась бывшей подруги. Но и приятного в том, чтобы она сканировала моего ребенка взглядом, было мало. «Можно я зайду? Нужно серьезно поговорить», – произнесла Лейла. И, пожалуй, было правильно прямо сейчас выставить ее прочь. Но я решила этого не делать. «Пусть и впрямь расскажет, для чего здесь. А то мне все эти похождения то Артура, то друзей, которые хуже врагов нафиг не сдались. У тебя будет 10 минут». Тут же очертила я временные границы. Лера, которая ждала на кухне, выглянула и сообщила, что немного погуляет во дворе. Тем самым она показывала, что никуда не денется и будет рядом, но и мешать нам не хотела, прекрасно понимая, кто стоит на пороге моего дома. Настоящая подруга ушла, а мы остались с Лейлой. Я даже дверь за ней закрывать не стала, чтобы показать. Здесь она пробудет ровно столько, сколько я позволю. Впрочем, сильно задерживаться Лейла не собиралась. Она осмотрела мое жилище равнодушно насмешливым взглядом и проговорила. Не переживая я ненадолго. Просто узнала тут, что к тебе Артур ходит и явно поет сказки о том, что хочет вернуться. Она посмотрела на меня вопросительно, но отвечать я не спешила. Пусть выкладывает первое, зачем пришла. Он узнал про ребенка, сказал, что это огромная ответственность и что нужно растить его с тобой. Но я же знаю, что ты не простишь ему измены. А мы с ним спали, Надя. И тогда, когда этот придурок решил соврать, что между нами был лишь поцелуй. И тогда, когда этот придурок решил соврать, что между нами был лишь поцелуй. И тогда, когда ты ушла. Поэтому я здесь. Чтобы раскрыть тебе глаза на реальные действия со стороны Соколова. Лейла сделала глубокий вдох, будто бы ей все это время не хватало воздуха на то, чтобы выдать все сразу. Я же стояла, прислушиваясь к себе, и понимала, что меня это уже не трогает. На слово подруги больше не верила, но и не заявляла ей в лицо, что все ложь. «У него просто со мной не получилось, потому что мы друг другу не подходим. Вот он решил вернуться к тебе». Выдав окончание своей тирады, Лейла продолжила смотреть на меня выжидательно, будто я ей была что-то должна. А я не понимала, чего именно бывшая подруга от меня ждет. «У тебя все?» Уточнила я, подводя черту под беседой. Лейла хмыкнула. «А разве этого мало?» Мы с тобой ведь прекрасно дружили, пока твой муж на меня не полез. Так зачем тебе такой козел? Особенно сейчас, когда у тебя должен родиться сын. О боже, она знала даже пол ребенка. И о чем это мне говорила? Что, вероятно, Соколов и Лейла и впрям до сих пор общаются. Причем делают это в весьма откровенном ключе. Какой козел мне нужен, я уж, прости, решу сама. Ответила, желая лишь одного, чтобы Лейла ушла и больше никогда не возвращалась. «И если у тебя с новостями все, до свидания». Я шагнула к подруге, давая понять, чтобы она убиралась прочь. И Лейла отступила, она вообще была понятливой. Ну или хитрой. Нать, я тебе и вправду желаю добра. Помни это всегда», – произнесла она, когда я буквально вынудила Лейлу покинуть квартиру. И стоило только подруге оказаться в коридоре, закрыла за ней дверь и прислонилась к ней лбом. За что же мне все эти испытания? Где же я так нагрешила, Господи? Вернувшаяся обратно Лера, которой я все рассказала, устроила самый настоящий мозговой штурм. Она сидела за столом, выдавала разные версии происходящего, причем делала это с пулеметной скоростью, а я устроилась напротив и даже не пыталась избавиться от чувства опустошения, которое заполнило каждую клеточку тела. Пока подруга с запалом восклицала, то понося Лейлу, то накидываясь на Артура, я пришла к однозначному выводу. Мне все это сейчас совершенно не нужно. Вот приедет Соколов в очередной раз, и я скажу ему, чтобы пока рядом даже не появлялся. И неважно, врал он или нет, я беременна. Я обязана относиться к себе, как к хрустальной вазе. Если бы ты знала, как меня вымотала вся эта ерунда. Вздохнув, пожаловалась я Лере. Я и впрямь сильно устала, и меня поддерживало лишь осознание, сознание, насколько спокойно я восприняла последние новости. Видимо, все не настолько плохо с моей нервной системой, ведь она вполне себе справляется с потрясениями. «Да, я понимаю, Нать, согласилась Валерия. «Вот и возьми паузу, дородов. Время быстро пролетит». Именно так я и собиралась поступить, хотя и подумывала о том, чтобы съехать отсюда куда подальше. Где меня не отыщут те, кто пока должен оставаться в днях минувших. Хотя это будет побегом, а я не должна носиться с подорванной задницей только потому, что меня со всех сторон атакуют, словно бесы-призраки прошлого». «Уговорила, беру». Усмехнулась я, посмотрев на Леру. В ответ она ободряюще сжала мою руку. «Не поговорить о том, что с этих пор мы с Артуром минимизируем наше общение до полного ноля, я не могла. И когда Соколов появился у меня дома, притащив при этом пару пакетов с продуктами, я попросила мужа». «Пройди на кухню, пожалуйста, я бы хотела кое-что обсудить». Артур, видимо, все понял сразу, если судить по тому, какое выражение появилось на его лице. Он не стал радоваться тому, что его пригласили. Наверное, голос мой выдавал, что ничего особо хорошего ждать от беседы не придется. Торопиться с разговором я не стала. Сначала разобрала пакеты, разложив все в холодильнике, затем повернулась к Соколову и поблагодарила его. «Спасибо за заботу, но больше так делать не нужно. И вообще появляться у меня дома не нужно тоже. После того, как наш сын родится, я тебе сообщу. Вот и все. Я сказала эти слова, которые говорить было легко, но которые остались на душе горьким шлейфом несбывшихся надежд. Наша жизнь пошла наперекосяк уже давно. Вместо мечтания о ребенке, который стал бы для нас с мужем общим необъятным счастьем, разлука и одиночество. Даже если бы я допустила мысль, что мы с Соколовым могли бы когда-то помириться, все равно все было уже изуродовано и исковеркано. Я не жалела о малыше ни в коем случае. Я жалела лишь о том, что у нас все вот так. Могу я узнать, что произошло? Задал вопрос Артур тихо, почти не слышно. А я уже приняла решение не говорить ему о визите Лейлы потому что знала, что именно повлечет за собой эта новость. Соколов начнет разбираться, что-то мне доказывать, выяснять. Ну или не начнет, но все равно никуда не денется и будет у меня новая головомойка. Только доверия между нами давно нет. И смысла в каких-то Санта-Барбарах, особенно на таком сроке беременности, не имеется тоже. Я просто поняла, что хочу покоя. Полгода показали, что справляюсь сама. Благодарна тебе за помощь, когда я повредила ногу, но на этом все, Артур. Пожалуйста, не тревожь меня до родов, прошу. Муж опустил взгляд и стал смотреть прямо себе под ноги. Он сжимал и разжимал кулаки, но ничего не говорил. Просто было нечего. Могу я тебе хотя бы отправлять денег на карту? Уточнил Соколов, скинув на меня взгляд. Я тут же замотала головой. Когда уходила от мужа, взяла свои накопления, а ему оставила всю нашу прошлую жизнь и свободу. И в этой прошлой жизни было все для комфортного существования. Ну а нам с малышом пока хватит точно. Не сейчас точно. Сейчас я хочу просто доносить сына до положенного срока. Отказалась я от помощи, и Артур снова опустил голову и промолчал. Эта пауза длилась столько времени, что мне стало очень неуютно. И этот дискомфорт лишь разрастался и разрастался, пока я не начала неимоверно злиться. Словно почувствовав, что я вот-вот взорвусь, муж резко поднялся и хлопнул себя по бедрам, будто проверяя, не забыл ли он чего. «Тогда буду ждать твоего звонка, Надя». Проговорил он отстраненно. «И если вдруг что-то понадобится, набери меня, пожалуйста. Я понимаю, что у тебя есть поддержка в виде подруги, но не забывай, что отец у твоего ребенка тоже имеется». Не дождавшись от меня ответа, Соколов вышел прочь, а я осталась. В который раз меня охватили такие эмоции, что хоть стреляйся. Но к этому, кажется, я уже начала привыкать. Сразу после того, как Соколов ушел, потекли те дни, которые были больше похожи на вязкий кисель. Даже погода и та превратилась в какое-то подобие унылой субстанции серого цвета. Эти оттенки были повсюду. На небе, в косом дожде, во взвесе крошечных капелек, висящих в воздухе. Но, вы знаете, меня это даже успокаивало, хотя без сплина, поселившегося в душе, все же не обошлось. В тот день, когда случилось непредвиденное, я возвращалась домой с консультацией, получив очередные заверения врача, что все в порядке. Но, учитывая мои боли, повсюду лучше быть готовой к тому, чтобы через пару недель лечь на дородовое. И я была готова даже к этому, лишь бы только больше не ощущать тех разрывающих на части неприятных ощущений, которые сконцентрировались в каждом суставе и в каждой связке. Почти добравшись до дома, я вдруг поняла, что моросящий дождик, несмотря на то, что у меня в руках был зонтик, пробрался мне под одежду и потек по ногам. Я не сразу сообразила, что вода, льющаяся с небес, попросту не может быть настолько горячей. «Мамочки!» Выдохнула я, остановившись и осознавая, что никакой это не дождь. Это самые настоящие воды, которые отошли у меня прямо здесь и сейчас. Но ведь беременности всего 8 месяцев. Это опасный срок. Ребенку пока слишком рано рождаться. Господи, только не это! Четыре слова я выдохнула, дойдя до скамейки и бросив на нее зонт прямо в раскрытом виде. Сама же вытащила телефон из сумки и первым делом набрала Леру чертыхнулась, потому что звонить нужно было вовсе не подругам и мужьям, а в скорую. Вызвав бригаду, я застыла на месте, прислушиваясь к себе. Первая схватка пришлась прямо на поясницу практически в то же мгновение. И мне стало дико страшно. Просто до безумия и желания запрокинуть голову к небу и кричать. «Алло, Артур, слава богу, ты подошел, я рожаю!» Чуть ли не заорала я в телефон, когда набрала номер мужа. Мне нужно было, чтобы рядом был хоть кто-то. Хоть какой-то знакомый человек, который разделит со мной этот ужас. Что? Нет, я не дома и не в больнице, я на улице. Голос мужа был титанически спокойным, хотя я и чувствовала, что на это у Соколова уходят все силы. Не знаю, как понимала это, но ощущала именно сдержанность, граничащую со спартаковской выдержкой. Напротив пекарни, ну той, где ты брал пару раз булочки с маком в шоколаде. Я отвечала на расспросы Соколовой, тут до меня дошла простая истина. Муж что, находится в том же городе, что и я? Он не уехал к себе домой, когда мы расстались до рождения ребенка? Тут же по нервам отравляющей болью полоснуло воспоминания о Лейле. Она ведь тоже каким-то образом вызнала, где я живу. И не только вызнала, но и приехала. А может, они были здесь вдвоем? Впрочем, в следующую секунду у меня стало вовсе не до этого, потому что меня скрутило от новой схватки. Хорошо. Просипела я в трубку, когда Артур сообщил, что будет через 10 минут. Поторопись. И когда отключилась связь, напрочь забыла обо всем: И об измене Соколовой, и о подруге, и о том, что в принципе творилось кругом. Мне снова стало страшно. Муж приехал даже раньше скорой. Сначала поодаль я увидела его, а следом услышала сирену. Подбежав ко мне, Артур позволил мне буквально повиснуть у него на шее и, осторожно прижав к своему телу, шепнул всего два слова. «Я рядом». И стало плевать на то, как все было раньше. Все равно на то, что нас ожидало впереди. Здесь и сейчас мне стало легче. Я перестала трястись, словно осиновый лист на ветру. «Вон врачи». Чуть отстранившись, проговорила я, указав на машину, остановившуюся в нескольких метрах. «Ты же останешься со мной?» В ответ Соколов вновь притянул меня к себе и заверил. «Конечно останусь. Это даже не обсуждается. Я буду рядом, пока не прогонишь». Отвечать на это я не стала. Кругом закрутилось такое, что можно было назвать лишь словом светопреставление. Нас усадили в машину, и мы поехали в роддом. И снова сирена, страх за ребенка и за то, к чему я пока была не готова. И когда в голове начали появляться различные выдержки из статей, которые я читала в изобилии в период беременности, а мозг начал концентрироваться на всяких терминах вроде сурфактант и квес, я посмотрела на мужа и приказала себе мысленно впитать то спокойствие, которое он источал. Так стало легче не только дышать, но и, в принципе, жить. Наш сын появился на свет через три часа. Все то время, что я пребывала в родах, рядом, как и обещал, находился Артур. Это был момент какого-то высшего единения с мужем, когда мы стали тем самым абсолютным целым, которое и задумано небесами, когда мужчина встречает свою женщину и наоборот. Может, это было действие гормонов, может, затуманенный физическими переживаниями мозг придумал себе всю эту ерунду, но я чувствовала именно такую эмоциональную связь. А потом все закончилось. Каким-то опустошением, новыми нахлынувшими ощущениями и чем-то горьким, что было запрятано глубоко-глубоко. Сыну ввели специальный препарат, унесли наблюдать за его состоянием. А мы с Соколовым остались вдвоем в послеродовой палате. Я видела, что Артур очень сильно взбудоражен. Он то поднимался со стула и начинал ходить туда-сюда, то садился и, улыбаясь, смотрел в одну точку. А мне хотелось спать. Но сначала порыдать. Только при муже делать этого совершенно не желалось. Я... «Даже не знаю, что сказать». Выдохнул Соколов с таким неверием, словно мы тут собрались, чтобы обсудить пришествие Господне. «Ничего не нужно говорить». Устало откликнулась я, устраиваясь на постели поудобнее. Артур тут же всполошился, а когда я мазнула по нему взглядом, показалось, что он... Разочарован. «Нет, муж и Прям считал, что мы тут поселимся вдвоем, а потом нам принесут сына и будем мы жить припеваючи и до выписки, и после...» «Надь, ты устала, я понял». Кивнул он, подходя к постели. «Скажи мне, каких тебе вещи привезти?» Я нахмурилась, потому что напрочь не понимала, о чем он. «Ну, вещи. Тебе же нужно что-то и для себя, и для нашего малыша?» «Не знаю почему, я захотела рыдать еще сильнее. У меня ведь ничего не было готово. И теперь муж окончательно интегрируется в нашу с сыном жизнь. Хотя бы в том, что касается закупки подгузников, каких-то первых вещичек и прочего». А вдруг у меня не будет молока и придется перейти на смесь? А я даже не в курсе, какую и как ее выбирать. Хотя надо понимать, с чем именно было связано мое состояние. Я не знала главного, кому верить, мужу или Лейле. Но сейчас вовсе не время для того, чтобы это обсуждать. «Давай созвонимся завтра, я сейчас просто дам тебе ключи. И скажу уже, когда немного приду в себя, что именно мне привести. Проговорила я чужим голосом, желая сейчас лишь остаться в одиночестве и ничего кроме. Артур кивнул, и я указала на сумку, которая лежала в открытом шкафчике. «Возьми там и поезжай. Мне впрямь нужно побыть одной». И снова это разочарование на лице мужа, которое уже очень стало меня раздражать, и которое он очень усиленно прятал, слава всем святым. Соколов забрал ключи, как ей просила, немного постоял на пороге палаты. Он ведь сам сказал... «Будет рядом, пока я его не прогоню». «Я прогоняла». «До завтра, Надюша». «Спасибо за сына». Шепнул он и покинул палату. Я, наконец, дала волю обжигающим, но не приносящим и капли облегчения слезам. Но лучше так, чем лежать и смотреть в потолок. Иначе и до безумия недалеко. Спала я в эту ночь на удивление крепко и хорошо» а утро ворвалось в мою реальность необходимыми процедурами, которых требовал послеродовой период. И самым главным – возможностью увидеть сына, которого принесли на кормление. И как только я взяла крохотного малыша, врач сообщила, что с ним все в полном порядке и он прекрасно дышит сам, а все анализы Егорки в норме, на душе стало легко-легко и до безумия светло. «Ну привет, мой самый главный мужчина!» Шепнула я тому, кого уже полюбила больше жизни – пока сын довольно бодро чмокал, приложившись к груди. «Привет». Из глаз моих снова потекли слезы. На этот раз, наполненные счастьем и такой безграничной легкостью, словно мне на спину только что прицепили огромные распахнутые настежь крылья. Разве может быть что-то более прекрасное, чем вот эти мгновения? Все вдруг стало неважным, а мысли о Лейли испарились. Пачкать ими и этот момент, и нашу последующую жизнь я точно не буду. «Время все расставит по своим местам, а сейчас я буду наслаждаться материнством и черпать в нем желание жить». Егора унесли, сообщив, что к вечеру будет принято решение оставлять его на ночь со мной или перенести это событие на утро. И я доверилась врачам. Здесь они были просто чудесными. И все вообще было чудесным. Наверное, это и впрямь гормоны. Или вовсе не они. Выдав Соколову список задач, которые он должен был выполнить, я немного задремала, убаюканная мыслями о том, как все хорошо завершилось с моими немного ранними родами. А проснулась от того, что в палату чуть ли не ураганом влетела Лера. Мы с подругой договорились, что она меня навестит. При этом Валерия грозилась привести целый комплексный обед подходящей кормящей матери. Но я не ожидала, что она управится так скоро. «Надя, ты сейчас просто упадешь! Заявила она с порога, глядя на меня лихорадочно, чего я ни разу у Леры не замечала. Я аж на постели села, потому что мысли мои сосредоточились на Егоре. Что с ним? Его выиграла Лейла? Но как это возможно? «Смотри!» – воскликнула подруга и вручила мне телефон. Это я засняла 20 минут назад. Они меня не видели. Но ты сама послушай, о чём они говорят. Одного взгляда на экран мне хватило, чтобы понять – Лера наснимала нечто, связанное с Артуром и Лейлой. Именно они были на картинке, которая появилась сразу, стоило мне включить запись. Первым порывом возникшим у меня была потребность отшвырнуть телефон куда подальше. Но я себя остановила. «Да перестань уже со мной ходить!» рявкнул муж. «Ты уже вызнала, выследила, где живет Надя. Ты даже до врачей за ее консультацией добралась со своими знакомствами. Но ты меня достал». У нас с тобой ничего не было, кроме сраного поцелуя. Я ничего тебе не должен». Он пытался пройти к подъезду, но моя бывшая, а теперь уже заклятая подруга, не давала Соколову этого сделать. Лера же исхитрилась заснять их со стороны видимо, скрылась за густо растущим кустарником. И почему-то, когда я это представила, хихикнула. Хотя и подозревала, что виной тому облегчение, которое я испытала, услышав мужа. «А я соврала Надя, что мы спали!» – заявила Лейла и, зная эту дуру, понимаю, что теперь тебе ничего не обломится. Я остановила запись и посмотрела на Валерию, которая буквально сияла. «Продолжай, продолжай», — велела она, махнув рукой на телефон. И хотя мне вроде как все было ясно, я все же нажала на экран, запуская видео вновь. «Что ты сказала?» На лице Соколова появилась такая дикая оторопь, что я грешным делом подумала, не схватил бы он сейчас Лейлу и не свернул бы ей шею. «Я спрашиваю, что ты сказала, дрянь!» Артур все же сжал ее плечи и хорошенько тряханул. Голова Лейлы замоталась со стороны в сторону, но вместо того, чтобы возмутиться такому обращению и послать Соколова нахрен, моя бывшая подруга попыталась к нему прильнуть. А получила в ответ дикую неприязнь, которую Артур даже не скрывал. Он отшатнулся от нее и процедил. «Я тебя ненавижу так, как никогда никого не ненавидел». «Как ты мне осточертела!» «Не желал никому смерти, но когда дело касается тебя, все меняется. Не смей трогать мою жену никогда. Если увижу тебя рядом с ней лично, грохну, отсижу и буду при этом счастлив. Тебе ясно?» Не дожидаясь ответов на эти вопросы, Соколов зло сплюнул на землю и направился прочь размашистым шагом. И на этом запись остановилась. «Ну что?» – с восторгом спросила Лера, которая ждала все это время, затаив дыхание. «Как считаешь, он может ее хотеть?» Он мог с ней спать? Она подскочила и, чуть ли не пританцовывая, закружилась по палате. Подруга была совершенно счастлива, а я... Я тоже испытывала именно это чувство. Да, там, в прошлом Артур ошибся, но он был со мной честен. Он во всем признался и хотел лишь одного – прощения. И сейчас, когда я получила доказательства того, как он оставался мне верным, все менялось. Хотя, кому я врала? Эти доказательства, когда я смотрела на человека и понимала, что он действительно испытывает ко мне настоящие чувства, я получила и без Лериной записи. Впрочем, видео сделало свое дело, с этим никто не спорил. Я думаю, что он не спал с ней. Вынесла я вердикт мужу, от чего на сердце стало окончательно легко. Но нам нужно что-то делать с тем, чтобы эта женщина больше не имела никакого доступа к моей семье. Моя семья. То, чего я лишилась полгода назад, хотя тогда иначе не могла. И что снова вернулась в мою жизнь, наполняя ее тем смыслом, драгоценнее которого не было ничего на свете. Я муж и наш сын. И у нас вот-вот начнется новая жизнь. Как же славно это осознавать. Да наймем киллера и делов, пошутила Лера, и я нервно хохотнула. Если серьезно, я и впрямь не понимаю, чего от нее ожидать. Она за мной следила, выходит... Их за Артуром ходит, как собачонка. Вернув телефон подруге, я поднялась, чтобы приготовить нам чаю. Разносолами кормящей матери меня сегодня вряд ли попочуют, но Валерия принесла мне куда более ценные дары. «Придумаем что-нибудь, не переживай. Сейчас это не твоя задача. Тебя о своем здоровье нужно думать, ну и о богатыре нашем». Лера заговорила о нашем с Артуром сыне, и снова на душе появилась легкость и чувство эйфории. Подруга была права. Соколов рядом, а это значит, что нам все по плечу. Расскажи мне лучше какие-нибудь секретики материнства, попросила я, протянув Лере чашку чая. Она вздохнула и, пожав плечами, ответила. Скажу честно, их нет. Ну, какие-то определенные нюансы имеются, типа попу вовремя потереть, ну и всякое такое. Но главное, что требуется ребенку, это любовь. Ничего кроме... А остальное дело техники. Она говорила об очень понятных и близких мне вещах, которые живо откликались в моем сердце. И я понимала, что именно любви, такой всеобъемлющей, что казалось, будто ее можно потрогать руками внутри меня с избытком. «Значит, все получится. Я уже безумно люблю Егорку», — призналась в ответ. И увидела на лице Леры понимание. «Она, эта женщина, и была моей настоящей подругой» а с теми, кто был прямо противоположным воплощением этого понятия, нам было не по пути. Прибытие мужа я ждала с каким-то особенным трепетом. Крутила в голове фразы, которые услышала на записи и приходила к однозначному выводу «Теперь все точно будет так, как нужно». А нужен мне был именно Артур. Муж был уже очень серьезно наказан за то, какую несдержанность проявил по отношению к Лейли, и я была уверена, такое больше не повторится. Соколов не дурак, чтобы рисковать всем из-за какого-то мимолетного порыва. А если все же рискнет, он знает, что в следующий раз все закончится раз и навсегда. Когда он зашел в палату, как раз близилось время, когда Егора должны были принести мне и уже оставить на мое попечение. Так что счастливых моментов у меня было сегодня аж целых два. «Я все принес», — объявил Артур, который выглядел взбудораженным и очень трогательным. Пока я поднималась с постели, что в данный момент еще требовало определенных навыков, Соколов развил бурную деятельность кругом меня. Убрал посуду, которую я так и не унесла в коридор, немного прибрался и принялся раскладывать мои и Егоркины вещи в шкафчике. За этим я смотрела с умилением, представляя, как будут происходить первые совместные будни, когда нас с сыном выпишут из дома. Артур. Позвала я Соколова, и он посмотрел на меня с тем самым беспокойством, к которому я уже успела в некоторой степени привыкнуть. «Что-то нужно? Я что-то забыл?» — ответил он тут же, оглядывая еще и палату. Я помотала головой и попросила. «Присядь, пожалуйста». Муж очень глубоко вздохнул, как будто не ждал ничего хорошего, и вот это «ничего хорошего» настало. Наверняка опасался, что я снова отправлю его в освояси. Так что, как только Артур устроился напротив, я проговорила быстро. Я много думала о нас с тобой и нашем сыне, и... Приняла решение, что снова хочу жить одной семьей. Тут же почувствовала себя глупо, потому что муж посмотрел на меня так, будто я упала, откуда-то и сильно ударилась головой. Даже неуютно стало под этим взглядом. А вдруг Соколов и вовсе уже не хотел ничего? Если, конечно, ты не передумал. Прошелестело едва слышно, и тут же муж вскочил и бросился ко мне. Я совсем не ожидала того, что произойдёт дальше, но Артур просто опустился передо мной на колени, уткнулся лицом мне в ноги и сжал мои бедра с такой силой, что даже стало больно. «Что ты какое передумал?» «Да я и мечтать не смел о том, что ты скажешь мне эти слова». «Надо ли говорить, что в этот момент из глаз моих снова брызнули слезы? А когда я стала поглаживать Соколова по голове, не произнося больше ни слова, весь мир кругом нас превратился во что-то цельное, настоящее и осязаемое. Не хватало лишь одного человека в этом всем, и это, конечно, был не кто-то посторонний. «Батюшки, впервые вижу, чтобы жену вот так, на коленях, благодарили за сына!» Объявила от дверей дородная детская сестра, которая принесла Егора. Соколов тут же подорвался, сначала с пола, затем к раковине где принялся намывать руки. А я приняла у сестры ребенка, который уже беспокойно покряхтывал. «Я не только на коленях готов Надю благодарить, и не только за сына», проговорил Артур, глядя на нас с Егором любящими глазами, полными тепла. «Не перевелись, значит, мужики?» «Поиски пока не прекращаю», хохотнула медсестра и вышла. А «Мы остались втроем, Именно в том составе, в котором я и хотела сейчас быть, чтобы впитать в себя чувство абсолютного счастья». «Мы не будем ничего обсуждать», — осторожно спросил Соколов, кажется, читая каждую мою мысль. «Ведь я и сама думала о том же. Стоит ли сейчас по сотому кругу говорить о вещах, которые лишь отравят эти мгновения?» Я считала, что нет. «Не будем», — покачала головой в ответ. «Скажу лишь, что я тебе верю во всем, что ты мне говорил, и, что знаю, такое больше не повторится». Посмотрев на мужа, я увидела уверенность, написанную на его лице. И с этой самой уверенностью он ответил четко и раздельно. Не повторится. После чего мы больше почти не возвращались ни к прошлому, ни к Лейли, ни к тому, что когда-то нас развело на долгих полгода. И каждый из нас знал. Те моменты, которые есть между двумя любящими людьми, бесценны. А если это не так, вам попросту нечего делать рядом друг с другом.